Глава вторая. «Роза!» «Роза, тащи свою задницу сюда, сейчас же!» Доносится до балкона голос отца. «Нет!» — кричу я в ответ. Я торопливо закрываю дверь в свою спальню, прислоняясь к тяжёлой деревянной створке. Поэтому я редко прихожу домой. Как будто ему не хватало того, что за мной всюду следят его люди. Так теперь он хочет выдать меня замуж. Но меня это не интересует. Я наведываюсь домой только по одной причине — его запасы. Он резко открывает дверь, и я неудачно падаю на спину. Боль немного притупляется тем фактом, что я уже совершила набег на его заначку с водкой. «Уйди!» — кричу я, пытаясь отползти, скользя по гладкому полу. Он хватает меня за руку. Его темные глаза, похожие на мои, внимательно следят за каждым моим движением. Его виски уже посидели, но хватка по-прежнему сильна. Я безуспешно пытаюсь вырваться, но он нависает надо мной. «Девочка, тебе нужно разобраться в себе!» «Я же не делаю ничего плохого! Я просто отдыхаю!» Это ложь, о которой знают все вокруг. Беспечная принцесса мафии постоянно зависающая на вечеринках. «Роза, ты не можешь бежать вечно!» Я выпрямляюсь. «Отчего же, папа?» — злобно спрашиваю я. «Ты сама знаешь». Я громко смеюсь. «Ты даже не хочешь говорить об этом слух? Ты даже не можешь принять, что со мной происходит. Если ты даже не хочешь об этом говорить, как я должна с этим разбираться? Ты хоть представляешь, насколько это чертовски сложно?» Я высвобождаю руку. Он со вздохом отступает на шаг. Осмелев, я перехожу в наступление. Единственный плюс в алкоголизме — призрачное ощущение вседозволенности. «Я справляюсь понятным мне способом. Ты отпустил его, ты не смог меня защитить. А еще ты не смог защитить маму и нону Он краснеет, а глаза вспыхивают от гнева. Он замахивается, и я в защитном жесте выставляю вперед руку. Отец никогда не сможет оспорить тот факт, что именно на нём лежит ответственность за их смерти. И случившаяся со мной его вина. «Приведи себя в порядок. На следующей неделе обговорим детали свадьбы. Никто не захочет жениться на алкоголичке». Я склоняю голову, слёзы застилают глаза. Я не хочу повиноваться. Я хочу изгонять демонов привычными для меня способами. Любыми способами, лишь бы... Отдалиться от этого, заглушить страх и ужас. И стыд. Никто не понимает, что со мной происходит, даже мой собственный отец. Тебе нужно лечение. Обратись в рихаб, ищи варианты. Ты не можешь так жить. Но только так я и живу. Либо ты, либо Ева. Он скрещивает руки на груди и стискивает зубы, глядя на меня сверху вниз. Моя младшая сестра — мой лучик во тьме. Я защищаю её с тех самых пор, как не стала мама. Она — единственный человек, ради которого я стараюсь стать лучше. Ради неё я всё ещё живу. Я не могу оставить её наедине с отцом. Я не доверяю его людям. Не доверяю самой жизни. Никогда не позволю, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. Я внимательно смотрю на него. «Ты блефуешь!» Мне нужно помириться с Романом. Мне нужна его помощь против этого сучёныша Руссо. Он цедит каждое слово, а руки сжаты в кулаки. Ого, этот Руссо реально задел папу за живое Неплохо. Это не мои проблемы. Я думала, Роман был твоим врагом. Был. Тогда-то и случился этот инцидент. Тогда-то всё и началось. Инцидент. Это так он говорит о смерти мамы. «Ты не можешь насильно выдать меня замуж!» — шепотом возражаю я. Но в глубине души знаю. «Может! Как и любой другой мужчина, он может лишить меня права выбора по щелчку пальцев!» Отец грубо поднимает мою голову за подбородок. «Ты сделаешь то, что я тебе скажу. И больше не воруй мой алкоголь, я всё перепрятал. Если тебе настолько плохо, нужно подумать о том, что делать дальше. Забудь уже о прошлом, пора повзрослеть, твою ж мать!» Он отпускает меня. Я отползаю назад, а он, выскочив в коридор, захлопывает за собой дверь. Я нервно дёргаю себя за волосы. Чёрт! Неужели он серьёзно? У меня начинают дрожать руки, меня захлёстывают злость и паника, но я не хочу чувствовать. Мне нужен алкоголь. И тогда мир снова станет нормальным. Я достаю телефон, чтобы позвонить Лив, моей лучшей подруге. Она — душа всех компаний, поскольку всегда знает, где раздобыть чего-нибудь горячительное. «Подруга, ты где?» — приветствует она, пытаясь перекричать музыку. «Ничего не смогла достать у отца», — объясняю я, покусывая ногти. «Ну, мисс мафиозная попка, тогда сегодня вечером тебе придется охмурять мужиков в баре». Сердце замирает. Ненавижу это делать. Неважно, насколько я пьяна, но мне совершенно не нравится заводить беседы с незнакомыми мужиками. Друзья называют меня «Динамо», потому что видят, что я использую мужиков только для получения выпивки, но не позволяю большего. Все считают меня девственницей, которая хранит себя для брака. Будь всё настолько просто. Они понятия не имеют, что я боюсь близости с мужчиной. Они не знают, что я уже не девственница, и после него. Ко мне никто ещё не прикасался. Думаю, это никогда не изменится».